Глава 76. Ну, раз бабушка сказала, тогда не поеду. Конечно, бабушка сразу примерила перед внучкой обновку, чтобы Катя оценила. И Катя порадовалась за бабушку. Конечно, сейчас она не могла делать такие подарки бабушке. Она и сама им помогала, вот дала денег закончить дом. Если сравнивать с мамой, которая так и не позвонила и не помогла дочке в трудную минуту, Бабушка была ей самым близким человеком. Ну, теперь уже близким в своём роде стал и Сергей. Она вспоминала часто, каким он ей казался нерешительным, но он просто показывал своё отношение к ней делами, а не словами. Покормила сына, который теперь сидел за своим личным столом, потом поели вдвоём с бабушкой. Она рассказала о женщине с грыжей, о мужчине с рукой, рассказала о том, что почувствовала осколок стекла. И он там действительно был. Ну, в разговорах и обед прошёл. Положила сына спать, погладила его и поспешила на работу. Уже подходя к своей лаборатории, подумала, что дома никому будет обед готовить, когда она будет приходить домой. Да и кто с сыном будет? Опять же бабушка. Андрюша быстро уснул. Он за полдня во дворе набегал не 1 км, поэтому после обеда сразу засыпал. Бабушка принесла из сарайчика сухие стручки фасоли и чистила ее, поглядывая на улицу. Сейчас должен был кто-то приехать. Она это почувствовала еще час назад. Кто-то незнакомый. И точно, не успела бабушка и половины фасоли перелущить, как в начале улицы показалась машина. Дом у Воронихи стоял особняком на небольшом пригорке. Поэтому она видела тех, кто к ней ехал. Она встала и подошла к калитки, чувствуя, что эти люди не опасные. И действительно, из машины вышел Фёдоров Анасеевич и какой-то мужчина. Незнакомец был моложе, чем тот, кто его привез, но также не юноша. В прошлое воскресенье был единый день голосования, и все выбрали в едином порыве 82% нового из области, которого и не знали, кто он такой. Подсчёты ещё шли. Нужно было хоть несколько дней сделать видимость голосования, а вот у одного члена комиссии пропали очень важные документы. Очень важные. Там было всё: и реальная явка, и сколько денег потратили на выборы, в общем, всё. В принципе, они ничего бы не поменяли, но вот компромат был бы шикарным. И нужно было найти их. Зная, что старый лис Фёдор может всё, по крайней мере, такую репутацию он себе создал, товарищ, так я показываю своё отношение к таким личностям, обратился к нему за помощью. Есть у меня человечек один, может помочь. После долгого раздумья и взвешивания за и против, ответил Фёдоров Афанасьевич. Конечно, товарищ, пообещал, что расплатится с Фёдором и век ему будет благодарен. Мне понятно, тому человеку тоже заплатить нужно. Ну, обижаете. Неужели не понимаю? Поехали побыстрее, пока кто-то иди документы не успел обнаруживать. Это кто? Бывший кто-то. Нет, это ведьма, причём со сложным характером. Ведьма? Да вы что, Афанасьевич, серьёзно? Так, не нравится? Ищи бумаги сам. Нет, нет, ведьма так ведьма. Таким образом они приехали к Вороники. Фёдор Афанасьевич вышел из машины, сразу уважительно поклонился бабке, та кивнула в ответ. Товарищ поздоровался обычным способом, на что ведьма ответила: "И вам не хворать". Затем открыла калитку и пропустила одного только товарища. Сказала Афанасьевичу, чтобы тот подождал у машины. Когда зашли в сени, она предупредила, чтобы тот не шумел, внук спит. Потом повела в свою комнату. Что, бумаги потерял какие-то и какую-то маленькую штучку, в которой много чего есть. Она не стала ждать, что тот будет спрашивать и тянуть резину. Андрюша проснётся и всё. Мужчина вздрогнул. Откуда деревенская бабка знает, что у него пропало? Но бабка продолжала дальше. Не смогу я тебе объяснить так, чтобы ты понял, где оно находится. Давай я тебе покажу. Она быстро вышла в сени, зачерпнула ковшом воды она налила в миску, поводила над ней рукой и что-то прошептала. А потом сказала: "Смотри сам, пока не пропало". И он увидел, как сам сунул всё в папочку чёрненькую, а папку в попыхах сунул в пакет к продуктам. Потом поехал вечером в сауну, пакет там оставил. Он и лежит между креслом и диваном. Он там как раз расслаблялся после тяжёлого дня с Алинкой. Но вот какого он взял папку с собой? вскочил, чтобы быстрее поехать в сауну и забрать пакет, пока там уборку не начали делать. Увидел, где оно, Милок. Спасибо, всё увидел. Он достал приготовленные деньги, положил на стол. Глянул в миску, там опять просто вода. Никакого кино не видно, которое только что разглядывал. Ну, спеши, если не будешь нигде останавливаться, успеешь и заберёшь всё. проводила его до калитки, где нетерпеливо дожидался Фёдоров Анасевич. Ему было обидно, что его в дом не позвали, но Ворониха его успокоила: "У меня места мало, и внук спит. Нет возможности гостей принимать. Нужно будет приезжайте прямо, если буду не занята". По дороге назад мужчины молчали. Затем товарищ сказал: "Да, суровая ведьма. И как же вы о ней узнали?" Это моего зятя родственница, соврал он немножко. Ага, понятно. Фёдоров Афанасьевич, простите, сначала заеду в сауну, потом доставлю вас домой. Там что ли документы посеял? Ну ты молодец. Конечно, поехали. Хочу убедиться, что Светлана Акимовна снова сработала мастерски, назвав её по имени-отчеству и приврав, что родственница, он тем самым хотел сказать, что все обращения к ведьме через него. Катя после обеда зашла в правление, получила там зарплату. Она-то должна получать в бухгалтерии поликлиники, но было договорено, чтобы она не отпрашивалась с работы из-за этого, а получала у себя в селе. Там же получала раньше помощь, как мать-одиночки. Ну, сейчас, конечно, она была замужней дамой. Сергей Павлович был ещё в правлении. Сказал ей, что на медикаменты премию выпишут в конце квартала. Спросил, как его крестник поживает. Сообщил, что бабушке привезет дров, если он там у нее будет. Садика никакого не было, да и детей набиралось не более шести человек до школьного возраста. Поэтому бабушки у всех мам были единственным выходом. Поговорили обо всем. О том, что нужно почистить дымоход в печках в амбулатории. Она поспешила на работу, там уже собирались люди. Но после обеда были или очень срочные пациенты, или повторные. Сегодня больше срочных не было. Пришли на уколы. Хотя лучше сделать их с утра, но утром полно хлопот у всех, поэтому откладывали на попозже. Она сидела на приёме, и из головы не шёл Сергей Павлович. Потом попросила подождать пациентов, побежала в правление. Оказалось, что он только что уехал. Она попросила бухгалтера набрать его номер, и когда он ответил, сказала ему, чтобы он завтра никуда не ездил и ничего не подписывал. Бабушка сказала только что звонила мне, соврала Катя. Серьёзно? Спасибо ей передай. Понял, не поеду, ответил председатель. Катя не стала ничего отвечать, бухгалтерша её не мой вопрос, но та иногда так же ходила к бабушке, просто отдала телефон и вернулась к себе. Она ясно перед этим увидела как эту бумагу, которую он завтра собирался подписать, показывают ему люди в погонах.